что она до времени таит от меня, как это и не раз бывало между нами. Во всяком случае, я решился зайти к ней только на одну минуту, иначе я мог раздражить ее моей назойливостью. Так и случилось. Она опять встретила меня недовольным, жестким взглядом. Надо было тотчас же уйти, а у меня ноги подкашивались. Я к тебе на минутку, Наташа, начал я. Советоваться, что мне делать с моей гостьей. Я начал поскорее рассказывать все про Елену, Наташа, выслушала меня молча. «Не знаю, что тебе посоветовать, Ваня», — отвечала она. «По всему видно, что это пристранное существо. Может быть, она очень обижена, очень напугана. Да, ей, по крайней мере, выздороветь. Ты ее хочешь к нашим?» «Она все говорит, что никуда от меня не пойдет. Да и бог знает, как там ее примут, так что я и не знаю». «Ну что, друг мой, как ты?» «Ты вчера была как будто нездорова?» — спросил я ее рабея. «Да». У меня и сегодня что-то голова болит, — отвечала она рассеянно. Не видал ли из наших? Нет, завтра схожу. Ведь вот завтра суббота, так что же? Вечером будет князь. Так что же, я не забыла. Нет, я ведь только так. Она остановилась прямо передо мной и долго, и пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде была какая-то решимость, какое-то упорство, что-то лихорадочное, горячее. Знаешь что, Ваня? Сказала она, будь добр уйди от меня, ты мне очень мешаешь. Я встал с и с невразимым удивлением смотрел на нее. Друг мой, Наташа, что с тобой? Что случилось? Вскричал я в испуге. Ничего не случилось. Все, все, завтра узнаешь, а теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня, уходи сейчас, мне так тяжело, так тяжело смотреть на тебя. Но скажи мне, по крайней мере, все, все, завтра узнаешь, о, Боже мой, да уйдешь ли ты? Я вышел. Я был так поражен, что едва помнил себя. Мавра выскочила за мной к сене. «Что, сердится?» — спросила она меня. «Я уж и подступиться к ней боюсь». «Да что с ней такое? А то, что наш-то третий день нос к нам не показывал». «Как третий день?» — спросил я в изумлении. «Да она сама вчера говорила, что он вчера утром был, да еще вчера вечером хотел приехать». Какой вечером? Он и утром совсем не был». «Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. Мне уж сама вчера рассказывала, что утром был». «Сама говорила?» «Ну, — сказала Мавра в раздумье, — значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаться не хочешь что не был. Ну, молодец!» «Да что ж это такое?» — вскричал я. «А то такое, что и не знаю, что с ней делать!» Продолжала Мавра, разводя руками. «Вчера еще был меня к нему посылала, да два раза здоровье воротила. А сегодня так уж мной говорить не хочет. Хоть бы ты его повидал, я уж отойти от нее не смею. Я бросился вне себя вниз по лестнице. К вечер, будешь у нас, — закричал мне вслед Мавра. — Там увидим, — отвечал я с дороги. Я, может, только к тебе забегу и спрошу, что и как, если только сам жив буду. Я действительно почувствовал, что мне как будто что-то ударило в самое сердце.